Глава 24. Горизонты. Я сижу в комнате, которую из большой натяжкой можно назвать кабинетом. Глазу не за что зацепиться: два стула и голые стены. Ни шкафов, ни книжных стеллажей, ни рабочего стола. Окно, ну, скорее не окно, а вмонтированный в кладку экран, транслирующий речку, поле и зубчатую кромку леса. Каждые 5-6 минут по небу пролетает одна и та же птица. под потолком квадратный плафон. Никто не озаботился тем, чтобы приковать меня к стулу или упаковать в обездвиживающее заклинание. Уверенные в своей силе, думают, что я адекватен, или в комнате присутствуют скрытые механизмы, способные меня остановить. А я ведь и без магии могу завалить человека, если он не закалённый в уличных боях профи. Гадать можно до бесконечности. С древнейших времён методы тайных служб не меняются. «Неопределенность, психологическое давление». «Где я? С кем предстоит разговаривать? Ничего не известно». «Браслеты напоминают о бренности всего сущего». «Мои конвоиры действовали тактично». «Открыли дверь, приглашая войти». «Закрыли». «Я даже щелчка запираемого замка не услышал». «Впрочем, это не говорит о доверии». «Скорее о том, что в коридоре меня ждут неприятные сюрпризы». В целом, агенты правительственной службы вели себя так, словно ничего не боялись и верили, что я не сбегу. Ожидание продлилось не более получаса. В комнату вошел мужчина лет тридцати, худощавый, низкорослый, в идеально сидящем черном костюме. «Добрый вечер, господин Невзоров!» Незнакомец с пружинищим шагом приблизился ко мне, сел на второй стул и протянул ладонь для рукопожатия. Я решил слегка спутать ему карты. «Вы не представились!» Даже не дергаешь, чтобы пожать руку. О, вошедший изобразил забывчивость. Простите меня великодушно, Петр Крафт, начальник отдела межклановой борьбы Департамента тайных дел Европейской Москвы. Полковник Лейбгвардии в отставке. Полковник? Мои брови ползут вверх. Молодо выгляжу, согласен. Навык контроля внешности. И правильное питание, куда ж без него. Рад знакомству, полковник. пожимая руку, которую крафт так и не убрал. Чем могу быть полезен и к чему все эти сложности с браслетами? Есть тема для разговора. Голос полковника стал деловым и слегка отстранённым. Что касается браслетов, это даже не мера предосторожности. Мы понимаем, Илья, что вы разумный человек и не стали бы совершать глупости. Так что демонстрация возможностей, если угодно. Я так и подумал. Раз что мы друг друга понимаем. Вы не ответили на первый вопрос, господин Крафт. Ответил, весьма уклончиво, что ж, попробую более точно обрисовать положение вещей. Крафт ловким движением выдернул из-под себя стул, перевернул спинкой вперёд и уселся так, как ему было удобно. Вы, господин Невзоров, проявляете интерес к сферам, которые находятся за гранью вашей компетенции. Я имею в виду гипотетическое оружие, разработки которого ведут сильнейшие державы мира. Теперь вы знаете слишком много. И вам придется меня убить», — пыркнул я. «Оставим штампы». Вы с головой увязли в противостоянии кланов, молодой человек, и тем самым попали в область моих интересов. Чтобы нам проще было работать, сразу договоримся об одной вещи. «Какой?» Не порой чушь по поводу ордена демонологов, проекции Тобингауза и ТД и ТП. Если демонологи перейдут дорогу клану Адамсов, они будут сметены, и Тобингауз хорошо это понимает. Вы сотрудничество предлагаете или угрожаете? Ставлю в известность перед началом конструктивного, как я смею надеяться, диалога. Для конструктивного диалога не помешал бы снять браслеты, а то мало с неуютно. Вы на меня можете давить ментально, а я при попытке защиты руки себе поотрываю. Приношу искренние извинения. Кравты взлёк из внутреннего кармана пиджака круглую хреновину, смахивающую на брелок от ключей. Не подумал. Лёгкое нажатие, и на моих запястьях что-то пискнуло. Протягиваю руки господину начальнику, кто-то точенными до автоматизма движениями освобождает меня от браслетов. На душе потеплело. Чайник уже кипит. улыбается крафт. Минут через 5 угощу вас травяным отваром с малиновым вареньем. У нас тут с мебелью напряжёнка, заметил я, даже кружку некуда поставить. Это поправимо. Полковник поднялся со своего места, быстрым шагом направился к одной из стен и тронув сливающуюся со штукатуркой кнопку, прямоугольный сегмент сдвинулся с мягким шелестом. Прошу, молодой человек, За дверным проёмом обнаружился вполне приличный кабинет с массивными кожаными креслами, нормальным окном, шкафом, ковром и письменным столом. По ту сторону окна шелестел ветками ли sieveющие берёзы осенний ветер. Крона берёзы была подсвечена ярким уличным фонарём. До заката ещё далеко, но сумерки сгущаются. Чего не ожидаешь встретить на столе начальника отдела ДТД, так это булька ещё ва чайника, банки с вареньем, заварника и печенюшек на подносе. Ноутбук в наличии. в папке с делами отсутствует, фрагмент стены задвинулся на место. Не такие уж мои страшные. Заявил гостеприимный полковник, огибая стол и жестом приглашая меня сесть напротив. Устроившись в кожаном кресле, я понял, что нахожусь на полголовы ниже своего собеседника. Вот не могут эти укурки без своих психологических трюков. Сейчас чашки достану. И чашки действительно появились из выдвижного ящика стала С тихим щелчком электрический агрегат выключился и крафт начал колдовать над заварником. Я с любопытством наблюдал за этой клоунадой. Итак, хтоническое оружие. Полковник сделал вид, что переключился на не на роком забытую тему. Угроза, как считают некоторые диссиденты, раздутая. Вы знали, молодой человек, что есть несколько научных работ Авторы, которые убедительно доказывают невозможность создать телепортируемый хтонический снаряд на современном этапе развития цивилизации, а отрицательно качаю головой. Вопрос риторический. Работы не выложены в открытый доступ. Крафт положил на мой край столешницы термостойкую пробковую подставку и принялся разливать ароматный напиток по чашкам. Запахло чебрецом, шиповником, мятой. Мы их откровенно говоря, засекретили. Значит, оружие фейк? спросил я. Вовсе нет. Полковник открыл банку с вареньем и отлил немного в вазочку. Инги, Хантеры и даже подручные Джаус проектировали устройство дальнобойных телепортирующих орудий, разработанные соответствующие снаряды. Всё упирается в ловушку, способную держать Хтона. Я думал, всё упирается в реальный самого Хтона. А вы сами в них верите, Илия? Вопрос крафта ставит меня в тупик. Когда я жил в Лигурии, демоны были повседневной действительностью, но они служили Нергалу, и наша классификация отличалась от той, что была принята в Ординии. Если предположить, что кто-то на это пожиратели, а элементали воплощение, тогда всё сходится. Сила пожирателей была столь велика, что Нергал вызывал их лишь в крайних случаях. Уж больно много разрушений эти ребята после себя оставляли. «Думаю, за неимбом пошли многие из тех, кого я знал в прошлой жизни. Получается, я допускаю существование Ахтонов. Есть сущности, осторожно произнес я, которые вполне подходят по данной определении. Крафт взглянул на меня поверх чашки». «Что бы наша встреча имела смысл?» Полковник проследил за тем, как я накладываю варенье себе в кружку. Будем исходить из предположения, что Хтон существует. А это предположение скорее факт. Неприятный, но факт. И что у нас получается? Ну, если создана пушка и Хтон не вымысел, то войну будущего выиграет клан призывателей, сумевших сконструировать подходящую ловушку. Вы хотите опередить британцев, догадался я. Не совсем. Полковник вздохнул и побарабанил пальцами по столу. "Видите ли, я поддерживаю тесные контакты с отделом, в ведении которого находятся Хантеры. И знаете что? Мы очень далеки от успеха. Невероятно далеки в отличие от наших заморских конкурентов. Даже так, ещё один неприятный фактик: Так что передо мной поставлена задача всеми силами помешать созданию ловушки, перебить ингов, выкрасть чертежи, перетащить к себе ключевых разработчиков. Средства не имеют значения, наших врагов необходимо остановить. Варенье оказалось вкусным, а вот разговор уводил нас в неведомые дали. — Как вы это себе представляете, господин Крафт? — О-о-о! Но мы же знаем кое-что об этих ингах. Все привыкли думать, что их лаборатории и полигоны спрятаны на тропических островах. Я же полагаю, что наши противники экспериментируют прямо в Амалиях. Тогда поговорите с орденом, не выдержал я. Разве мы не должны сражаться с призывателями? На лице Крафта появилась насмешливая усмешка. Илья, орден расколот. Ты не в курсе, но лидеры конклавов не придерживаются единой политики в аномалиях. Роквеллы фактически подмяли под себя британскую штаб-квартиру. Про пандем я и вовсе молчу. И чем я могу помочь? Ты станешь оккультистом и получишь доступ во все планетарные аномалии. Сможешь выполнять крутые задачи, набирать учеников, формировать команды. Улавливаешь мысль. Действуешь в интересах Ордена, но параллельно работаешь над нашими поручениями. Ищешь лабораторию Ингов, устраняешь тех, на кого мы укажем. Тобингаус не согласится на такие условия. Договорённость с твоим шефом мы берём на себя. Я сделал глоток из кружки и постарался привести мысли в порядок. Адамсы попытались стянуть меня в это дерьмо через Хантеров, но потерпели неудачу. Теперь они манипулируют через ДТД Собственно, тайное дело это не только клана Дансов, но и все старейшины рода Московии, элиты, контролирующие марионеточное правительство Неома. Так что через Крафта ко мне обращаются десятки патриархов, утвердивших свою власть на западе континента. Парадокс, но к этому числу принадлежат и Шуйские. Нам нужно твоё согласие, кратко произнёс полковник. Вот так всегда: сначала чай, потом согласие. У меня по правде нет особого выбора. Нергал отдал приказ, Джергу надо его выполнить. Что касается Ильине Зорову, то почему бы не поторговаться? Допустим, я пойду на риски, связанные с работой на департамент. Не хотя произнёс я. Что взамен? Полковник удовлетворённо хмыкнул. Он ждал этого вопроса. Мы обеспечим тебя группой прикрытия, Илья. Майор Горин, старший экспедитор ДТД, займётся этим лично. Ты ему доверяешь, дружишь с его сыном, так что ваше общение не вызовет подозрений. Это все? Карьерное продвижение. В лицее никто тебя вытаскивать не будет. Сам понимаешь, заведение славится своими выпускниками, да и клану Адамсов нужны лучшие из лучших. При этом мы обеспечим условия, при которых к тебе не будет предвзятого отношения со стороны учителей». В перспективе ты сможешь поступить в высшую военно-магическую академию Неома с нашей рекомендацией. Это не избавит тебя от экзаменов, но даст определённые преимущества перед другими абитуриентами. Хорошо, кивнул я. Продолжайте. Что ещё ты хочешь услышать? Ну, к примеру, мне понравился бы карт-бланш на уничтожение рода Шуйских, а ещё возмещение всех расходов, связанных с выполнением ваших заданий. «Я был бы не против получить в собственность приличную квартирку в Адамс-Сити, не какую-нибудь казенную однушечку, а приличные апартаменты с видом на море. И, конечно же, я хочу вступить в клан Адамсов с утверждением герба и правом на основание собственного рода». «Последний пункт надо согласовать», — нахмурился Крафт. «Это не так просто, как тебе кажется. Получу или нет?» «Думаю, получишь за особые заслуги». После того, как инги будут выведены из игры, логично. И последний пункт: вы должны оплатить пробудителя для моей сестры в самое ближайшее время. У меня есть подходящая кандидатура на вознаграждение за счёт государства. Полковник расхохотался. Что? Я поднял бровь. Да ничего. Сквозь смех выдавил мой собеседник Я ждал каких-то заоблачных денежных сумм, яхт, шикарных лимузинов и бассейнов с обножёнными топ-моделями. Жаль, что разочаровал. Всё в порядке. Так что с моими лимузинами? Всё получишь, даже вступишь в клан, герб и основание рода после выполнения миссий. Даже согласовывать не будете, восхитился я. Мне даны очень широкие полномочия. При этом на кону стоит существование нашего государства, поэтому достигнутые здесь и сейчас договорённости будут считаться окончательными. Как вы понимаете, я не могу верить вам на слово. Честно говоря, ты и любым подписанным бумагам не можешь верить, сынок, улыбнулся Крафт. Ты же имеешь дело с людьми, которые принимают законы и меняют их, когда вздумается. Так в чём моя страховка? А нет у её Просто поверь, что твои требования для правящего клана Московии – сущая мелочь. Им гораздо важнее заполучить в клан верного и сильного бойца, чем жальничать из-за какого-то гуру или квартиры на первой линии. Ты просто будешь видеть, как шаг за шагом страна дает тебе то, что ты хочешь. С той же легкостью мы создадим тебе проблемы, если вздумаешь предать нас. По рукам? Я отставил опустевшую чашку и пожал протянутую руку. На сей раз с удовольствием. Выдался один из тех ясных деньков, когда забываешь об осени и тешишь себя иллюзией, что в столицу вернулся жаркий август. Бабе лето. Мы с Полиной решили погреться на солнышке и бесцельно побродить по набережной. Учеба обоим успела осточертеть. Но хочешь не хочешь, а втянешься. Здорово, что выходные выдались теплыми. Наш с Сандрой бурный роман заглох сам собой. То ли делами накрыло обоих, то ли мы поняли, что кроме секса нас ничего не связывает. Так что спешить некуда. Есть время для прогулок и созерцания увидающей природы. И время для новых отношений, если такая возможность подвернётся. Обновление, как ни крути. Движение вперёд. Гуляем по променаду, а мимо по красной дорожке проносятся велосипеды и электросамокаты. Кто-то помахал мне рукой. Рэйл промчалась на роликах, демонстрируя свою роскошную задницу, а за ней на скейтборде Окси, сестрички на спорте, так что им не до нас. Не сговариваясь, сворачиваем на пляж. У тебя в школе всё норм? Задаю вопрос, который давно меня беспокоит. Так, Полина скривилась. Слишком много грёбаных волшебников. Пришлось напомнить: твой брат один из них. Да, но не мелкий и такие воображалы возникнут проблемы. Знаю, знаю. В голосе сестрёнки послышалось раздражение. Ты всех поубиваешь, нахрен? Ну, если потребуется. А тебе слышали, так что иногда приходится пугать, признаётся Полина. Да ладно. И я тебе говорю, у кого-то же есть старшие братья и сёстры, и некоторые учатся в лицее Адамсов. Море сегодня спокойное, недвижимое, прозрачное и доброе. Я погречился, надев тёплый свитер. Чем выше поднимается солнце, тем больше потеет спина. Приходится снять шерстяную шмотку, аккуратно сложить и утрамбовать рюкзак. Остаюсь в футболке и брюках карго. Выбираем себе местечко поудобнее. Дюна сравните на чистая, без пустых винных пакетов, презервативов и яблочных огрызков. Пучок высохших водорослей и обглоданная морем палка не в счёт. Минут 10 сидим молча. Внезапно со спины наползает испалинская тень. Ёжусь от холода. Отсутствие солнца в сентябре ощущается остро. Тень движется со стороны города. Я задираю голову и вижу в сотнях метров над собой днище воздушного корабля. Серебристо-серый металл, стыки сегментов, люковые заглушки и зарешечённые вентиляционные отверстия, куча выростов. За прутьями одной из решёток вращались массивные лопасти вентилятора. Громада корабля давит своим величием. Внутри что-то ёкает. Вдруг это хрень обрушится прямо на наши головы. Нет, не обрушится. В гильдии пилотов работают профессионалы. За плечами которых годы обучения и практики. Пилоты, которые освоили компактные летательные аппараты, курсирующие в безлюдных районах. И лишь после этого были допущены к управлению крупнотоннажными монстрами. Угадайте, откуда я все это знаю? У меня есть ходячая воздушная энциклопедия «София Горина». Иногда девушка подсаживается к нам с Климом в столовой, чтобы потрепаться с братиком и странным простолюдином, который зачастил с визитами к ее отцу. Корабль ускоряется и набирает высоту. Протаскивает над нами все свои металлические сочленения, и милостиво разрешает солнцу светить. Я перевожу дух. Сестра зачарованно смотрит вслед уплывающему из полину. Помнишь, ты хотел полетать на одном из них? улыбнулся я. Не издевайся, какие как мы не летают на лайнерах. О, не надо этой категоричности, Сис. На лайнер попадают те, у кого есть билеты. Девочка посмотрела на меня с интересом. Ты хочешь сказать? Я хочу показать С ухмылкой лезу в боковой карман рюкзака. Достаю пару ярко-голубых бумажек и машу в воздухе перед самым носом сестры. Полина тянется, чтобы вырвать из моих пальцев билеты, но промахивается. «Дай посмотреть». «Волшебное слово». «Оборзел». «Это неправильное слово». «Пожалуйста». Протягиваю сестре долгожданные трофеи. На каждом билете изображен круизный воздушный лайнер «Симфония неба». Многоступенчатая шарообразная конструкция, сложенная из обзорных палуб, рекреационных зон, бассейнов и спортплощадок. По правде говоря, там куча всякой хрени, включая казино и дорогущие брендовые бутики. Фоном перистые облака, подсвеченные солнцем. А ещё на бумажках есть нашей фамилии, имена, указание класса палубы и номера кают. В нижней части полоски штрих-кода. Смотри, что мне дали. Девочка и так захлёбывается от восторга, но я неумолим. Показываю пластиковые карточки, выполненные в той же цветовой палитре, солидные, с уже знакомым лайнером на лицевой стороне. Что это? Типа банковских карт, только они корабельные. Заводишь рубли, получаешь внутреннюю валюту лайнера. Здорово, правда? Ещё как. Это моя кредитка. Твоя, но там ещё пусто. Перед вылетом я заброшу денег, сможешь тратить на что захочешь. На меня обрушился ураган радости. Я с трудом удержался на дюне. но в итоге сестра повалила меня на песок. «Ты что творишь?» «Я сильная! Видал, как я тебя поборола, братик?» «Ну, держись!» Мы начали возиться в песке, ржать, а затем поднялись и, подражая борцам с ума, стали выталкивать друг друга с холма. «Ты должен поддаться!» — пыхтела Полина, пытаясь сдвинуть меня с места. «Я маленькая!» «Вот еще!» Когда нам наскучила вся эта ересь, девочка догадалась изучить билеты повнимательнее. Ее глаза округлились при виде цены, а потом взгляд сестренки прилип к датам. «Две недели?» «Почему бы и нет? Я развеял кучу вредных спектров и локусов. Пора бы и отдохнуть». «Но почему в декабре?» – возмутилась Полина. «Закончится триместр, начнутся каникулы, все логично». «Так долго ждать?» «У нас еще хватает незавершенных дел». Я отряхнул с одежды песок и просмотрел сообщение, сброшенное мне на телефон минуту назад. «Да». «Через полчаса надо оказаться дома». «Зачем?» «Увидишь». Возле входа в общежитие оттирается парень с копной шикарных выбеленных дредов, бритыми висками и пирсингом. Тоннели кольца в ухе, пробитая бровь. Зеленые кеды Урал, черная футболка и широкие штаны. «Привет, бро!» Бодхи шагнул мне навстречу. «Стукаемся кулаками, обнимаемся». «Рад встрече!» Улыбнулся я. «Деньги дошли?» «Все норм». Полина критически осмотрела гуру. Что ты здесь делаешь? Угадай, хмыкнул Бодхи, смерив девочку изучающим взглядом. Будем открывать твою чакру. Прикалываешься? Он похож на шутника, включился я в разговор. Я самый серьёзный сукин сын на планете, заверил Бодхи. Ведите меня в свою берлогу, показывайте еду. Я только с боли прилетел. А там один грёбаный рис и всякая морская гадость, картошечки мне жареной, майонеза и сайца. Ты же веган, фыркнула Полина. Перебрасывая шутками прибаутками, мы вошли в подъезд, пересекли пустое фойе и зашагали к лифтам. Я успел подумать, что жизнь неплохая штука, если забыть про демонов и кланы. А потом я вспомнил, что лифт не работает. Март, май 2022 года. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семёнов.